У воды. Тающий снег капал с балконов. Люди сновали по улочке, насквозь пропахшей жареной рыбой. То и дело с высоты налетал аист, волоча под собой палки ног. За стенами лавки, где работал и жил юный Амар, день и ночь скрижетали патефоны. Снег в городе убирали нечасто, а на этой улочке и вообще никогда. Сугробы росли всю зиму, громоздились перед каждой лавкой. Но сейчас был конец зимы, солнце стало теплее, приближалась весна, смущать сердца и растапливать снег. Амар один в целом мире понял, что настало пора съездить в соседний город. Отец рассказывал, там живет какая-то родня. Ранним утром он пошел на станцию. Было еще темно, и не успел он допить горячий кофе, подъехал пустой автобус. Дорога все время велась среди гор. В другой город он приехал уже затемно. Снег на улицах здесь лежал глубже и было холоднее. На такое Амар не рассчитывал, потому что этого не хотел и разозлился, когда, уходя с автобусной станции, пришлось поплотнее закутаться в бурнус. Городишка неприветливый», — это Амар понял с первой минуты. Мужчины брели с опущенными головами, а если неосторожно задевали прохожего, даже не смотрели на него — Только на главной улице каждые несколько метров встречались дуговые фонари, а иного освещения, похоже, не было, и разбегающиеся в обе стороны переулки тонули в кромешной черноте. Стоило какой-нибудь фигуре в белом туда свернуть, и она тотчас исчезала. «Скверное место», — пробурчал Амар. Он гордился, что приехал из города побольше и получше, но к его удовольствию примешивалось беспокойство — В этом неприютном месте ему предстояло провести ночь. До утра он даже не стал пытаться разыскивать родню и отправился искать какой-нибудь фандук или баню, где можно было бы проспать до рассвета. Совсем немного впереди все уличное освещение заканчивалось. Дальше улица, похоже, срывалась вниз и терялась во мраке. Под ногами лежал сплошь глубокий снег, нерасчищенный и пятнами, как возле автобусной станции. Амар сложил губы трубочкой и выдохнул облачко пара. Перейдя в неосвещенный квартал, он услышал вялое треньканье уда. Музыка неслась из дверей слева. Амар постоял, послушал. К дверям с другой стороны подошел кто-то еще и спросил, очевидно, человека с удом, не слишком ли поздно. «Нет», — ответил музыкант и взял еще несколько нот. Амар тоже подошел к двери. «Время пока есть?» – спросил он. «Да». Он шагнул внутрь. Света не было, но в лицо ему дохнуло теплым воздухом из коридора справа. Амар двинулся вперед, видя ладонью по сырой стене. Вскоре он оказался в большой тусклой комнате с плиточным полом. Тут и там по-разному изогнувшись лежали фигуры спящих, завернутые в серые одеяла. В дальнем углу группа полуодетых мужчин сидела возле горящей жаровни. Они пили чай, полголоса разговаривали – Амар медленно подошел к ним, стараясь не наступить на спящих. Воздух был удушающе теплым и влажным. «Где тут баня?» «Там, внизу», — ответил один, даже не подняв головы, он махнул на темный угол слева. «И точно. Теперь Амар поразмыслил, и ему показалось, что теплый воздух идет именно оттуда». Юноша перешел в темный угол, разделся, и, оставив аккуратную стопку одежды на клочке циновки, пошел навстречу теплу. «Угораздило же явиться в этот город на ночь глядя», думал он и гадал, «не умыкнут ли у него оставленную без присмотра одежду?» Деньги он носил на шее в кожаном кисете на шнурке. Незаметно коснувшись кисета под самым подбородком, он обернулся еще раз на свою одежду. Похоже, никто не заметил, как он разделся. Он двинулся дальше. Не подобает выглядеть слишком недоверчивым. Еще втянут в какую-нибудь свару, и тогда ему точно не сдобровать». Какой-то мальчуган выскочил к нему из темноты и позвал. «Иди за мной, сиди, я отведу тебя в баню». Малец был до нельзя чумас и оборван, и больше походил на карлика, чем на ребенка. Показывая дорогу вниз по скользким теплым ступеням, в темноте он тараторил. «Захочешь чаю, кликнешь Брахима. Ты не здешний, у тебя денег много». Амар оборвал его. Получишь монеты, когда разбудишь меня утром. Не сегодня. Но, Сиди, мне в большую комнату нельзя. Я стою в дверях и провожаю господ в баню. Потом иду назад к дверям. Я не смогу тебя разбудить. Я лягу поближе к двери. Там и теплее. Лазрак рассердится, и случится страшное. Я никогда не вернусь домой. А если вернусь, стану птицей, и родители меня не узнают. Лазрак так умеет, если сердится. Лазрак? Тут ей его место, ты его увидишь. Он никогда не выходит, а если выйдет, солнце спалит его в один миг, как солому в костре. Так и повалится на улице, обгорелый, если ступит за порог. Он и родился здесь, в этой пещере. Амар не очень вслушивался в болтовню мальчишки. Они спускались по мокрому каменному скату, медленно ставя в темноте одну ногу за другой, опасливо шаря по грубой стене. Впереди уже слышались плеск воды и голоса. «Странный какой хаммам!» — сказал Амар. «И пруд с водой есть?» «Пруд! Ты никогда не слыхал о Лазраговой пещере? Она без конца и края, и вся из голубой теплой воды». Пока Малец говорил, они вышли на каменный балкон в нескольких метрах над краем огромной чаши, освещенной где-то под ними двумя голыми электрическими лампочками. Она тянулась сквозь суморок куда-то в кромешную тьму. Части крыши... «Свисали, как серые сосульки», — подумал Амар, озираясь в изумлении. Но здесь внизу было очень тепло. Над водой, все время подымаясь космами к скальному потолку, висела легкая пелена пара. Человек, с которого лилась вода, пробежал мимо и нырнул. Еще кто-то плавал на свету поближе к лампам, не удаляясь во мрак. Всплески и крики неистово раскатывались под низким сводом. Амар плавал не очень. Он повернулся было спросить у мальца тут глубоко, но тот уже исчез наверху. Амар отступил и прислонился к каменной стене. Справа стоял низкий стульчик, и в неверном свете юноше показалось, что где-то рядом виднеется крошечная фигура. Несколько минут он наблюдал за купальщиками. Стоявшие у кромки воды старательно себя намыливали, те, что были уже в воде, плавали туда-сюда в небольшом кругу под лампами. Неожиданно совсем рядом раздался низкий голос. Амар опустил голову и услышал «Ты кто?». Голова у существа была огромная, тело маленькое, а рук и ног не было вовсе. Внизу туловище заканчивалось двумя кусками плоти, похожими на ласты. Из плеч торчали короткие клешни. Существо было мужчиной, и оно смотрело на него с пола, где расположилось отдохнуть. Ты кто? Повторило оно. Тон был неприкрыто враждебным. Амар помялся. Я пришел искупаться и переночевать, наконец, сказал он. Кто разрешил? Человек при входе. Убирайся, я тебя не знаю. Амар захлестнул гнев. Он брезгливо посмотрел вниз на малютку и шагнул в сторону поближе к тем, кто мылся у края воды. Но существо оказалось проворнее, оно кинулось по полу и преградило ему путь, а потом приподнялось и заговорило. «Думаешь, тебе можно тут купаться, если я велел тебе убираться вон?» Оно коротко рассмеялось, звуком тонким, но глубоким. Потом придвинулось ближе, и головой уперлось Амару в ноги. Тот отвел ногу и пнул голову не очень сильно, однако достаточно жестко, чтобы тело потеряло равновесие. Тварь покатилась молча, натужно выворачивая шею, чтобы не свалиться с края платформы. Все мужчины подняли головы, на их лицах сквозил страх. Перекатываясь через край, маленькое существо завопило, всплеск был как от крупного камня. Двое из тех, кто был в воде, быстро подплыли туда, другие кинулись за амаром с криками «Он ударил лазрага!» Изумившись и перепугавшись, Амар повернулся и кинулся бежать к скату. В черноте он, спотыкаясь, карабкался наверх. Выступ стены отцарапал ему голое бедро. Голоса за спиной становились все громче и возбужденнее. Наконец он добрался туда, где оставил одежду. Ничего не изменилось, мужчины по-прежнему сидели и разговаривали у жаровни. Амар схватил свои вещи в охапку и, кое-как натянув бурнус, ринулся к выходу на улицу, сунув остальную одежду под мышку. Человек судом ошарашенно посмотрел на него и окликнул в вдогонку. Амар босиком бежал по улице к центру города. Ему хотелось туда, где яркие огни. Редкие прохожие не обращали на него внимания. Когда он добрался до автобусной станции, она уже закрылась. Он перешел в небольшой садик напротив, где в снегу тонула железная эстрада. Там, присев на холодную каменную скамью, Он как можно незаметнее оделся, прикрываясь бурнусом. Его бил озноб, и он горько сетовал на свое невезение. Зачем вообще его понесло куда-то из родного города? Но тут в полутьме к нему приблизилась какая-то фигурка. «Сиди», — сказала она, — «пойдем со мной. Лазрак за тобой охотится». «Куда?» — сказал Амар, узнав мальца из бани. «К моему дедушке». Мальчуган побежал, маня его за собой — Проулками и тоннелями они прошли в самую скученную часть города. Мальчишка ни разу не оглянулся, зато оглядывался Амар. Наконец они замедлили шаг у дверцы в стене узкого прохода. Мальчишка решительно постучал. Изнутри донесся надтреснутый голос. — Чкун? — Аннах Брахим! — крикнул мальчишка. С величайшей обстоятельностью старик распахнул дверцу и уставился на Амара. «Входите», — сказал он наконец, и, заперев за ними дверцу, повел их через двор, где толпились козы, во внутреннюю комнату съели мерцающим огоньком. Он хмуро поглядел Амару в лицо. «Он хочет здесь на ночь остаться», — объяснил мальчик. «Он думает, тут у нас фандук. «У него есть деньги с надеждой», — сказал Брахим. «Деньги», — презрительно выкрикнул старик. «Вот чему ты учишься в хаммаме? Как деньги воровать? Выуживать деньги из чужих кошельков?» а теперь и сюда их приносишь. Чего ты хочешь от меня? Чтоб я убил его и отдал тебе кошелек? Он для тебя слишком умный. Сам не можешь? Так, что ли?» Старик так распалился, что визжал и размахивал руками, потом с трудом опустился на подушку и на время затих. «Деньги», — повторил он в конце концов. «Пускай идет в фандук или в баню, а ты сам почему не в хаммаме?» И он подозрительно глянул на внука. Мальчишка вцепился своему приятелю в рукав. Идем! Он потянул его во двор. Отведи его в хаммам, не унимался старик. Там пускай тратит свои деньги. Вместе они снова вышли в темные переулки. Лазрак тебя ищет, сказал мальчик. Двадцать человек пойдут по всему городу, чтобы тебя схватить и снова привести к нему. Он очень рассердился. Он превратит тебя в птицу. Куда теперь? — хмуро спросил Амар. Он замерз, очень устал, и хотя не верил в росказни мальчишки, хорошо бы все равно убраться из недоброго города. «Нужно уйти отсюда как можно дальше. Всю ночь идти нужно. Утром мы будем далеко в горах, там нас не найдут. Можем уехать в твой город». Амар не ответил. Он обрадовался, что мальцу хотелось остаться с ним, но говорить об этом считал неуместным. «По одной кривой улочке...» Они спускались под гору, наконец все дома остались позади, и они вышли на открытое место. Тропа теперь вела сквозь узкую лощину и сразу за мостиком влилась в проезжую дорогу. Снег здесь был утрамбован колесами, идти стало намного легче. Примерно сейчас они шли по дороге, холодало, и тут мимо проехал большой грузовик. Обогнав их, затормозил, и шофер-араб предложил их подкинуть в кузове. Они вскарабкались и соорудили себе гнездо из пустых мешков. Малец был очень доволен, что мчится по воздуху темной ночью. Горы и звезды кружились у него над головой, а грузовик мощно ревел на пустынной трассе. «Лазрак! Нашел нас и превратил в птиц!» — крикнул мальчишка, не в силах больше сдерживать восторг. «И теперь нас никто никогда не узнает!» Амар хмыкнул и заснул, а Малец еще долго смотрел на небо, деревья, скалы, пока тоже не закрыл глаза. Незадолго до рассвета грузовик остановился у источника набрать воды. В безмолвии мальчишка проснулся. Вдали закукарекал петух, и он услышал, как шофер заливает воду. Петух закричал снова. Печальная тоненькая дуга звука где-то в холодной мгле долины. Еще не рассвело. Мальчуган поглубже зарылся в мешки и трепье, и во сне чувствовал тепло амара. Когда настал день, они оказались уже в другой местности. Снега здесь не было. На склонах, мимо которых они катили, цвел миндаль. Дорога развертывалась все ниже, пока не вырвалась из гор, в таком месте, ниже которого разлеглась огромная мерцающая пустота. Амар и мальчишка посмотрели туда и сказали друг другу, «Должно быть, это море сверкает в утреннем свете». Весенний ветер срывал пену с волн вдоль пляжа, пока Амар и Малец шли у кромки воды, Он дергал их за одежды прочь от моря. Наконец они приметили укромное местечко среди скал и разделись, оставив одежду на песке. Мальчишка боялся заходить в воду, ему и так было весело подставлять ноги разбивающимся волнам. Но Амар все равно попытался затащить его подальше. «Нет, нет! Пойдем же!» — тянул его Амар. И тут взглянул вниз. К нему боком приближался огромный краб. Он выполз из какой-то тьмы в скалах. Амар в ужасе отскочил, не устоял на ногах и грузно рухнул, ударившись головой о большой валун. Мальчишка застыл, наблюдая, как существо осторожно подбирается к Амару сквозь гребни рассыпчатых волн. Амар лежал бездвижно, и по лицу его бежали струйки воды и песка. Когда краб подобрался к ногам юноши, мальчишка взвелся в воздух и, хрипя от отчаяния, завопил «Лазрак!» Краб проворно спрятался за камень и пропал. Лицо мальчишки просветлело, он кинулся к Амару, приподнял голову юноши над подкатившей волной и возбужденно принялся хлестать его по щекам. «Амар! Я прогнал его!» — кричал он. «Я тебя спас!» Если не двигаться, голова не так болит. Поэтому Амар лежал смирно, ощущая теплый свет солнца, мягкую воду, что омывала его снова и снова, и прохладный нежный ветерок с моря. Еще он чувствовал, как дрожит мальчуган из последних сил, удерживая его голову над волнами, и слышал, как тот повторяет снова и снова «Я спас тебя, Амар!» Много времени спустя он ответил «Да». 1946 год Перевод Э. Штайнблатт